Глава седьмая. Я уже не раз говорил ранее, что детективное агентство Ниро было создано Норой в качестве игрушки, поэтому никакие аргументы типа "вас же не просили начинать расследование" и я не собираюсь оплачивать услуги на мою хозяйку не действуют. Впрочем, и м е с я у нас другой клиент. Но появись сейчас на пороге мужчина с душераздирающей историей о пропавшей жене. Или украденных деньгах Нора могла бы и забыть про Вяземских. Но как на зло в сентябре а г е н т с т в о Ниро не могло похвастаться огромным наплывом клиентов. Если честно, к нам не пришел за месяц ни один человек. И заполучившая наконец забаву Элеонора сурово оборвала все мои справедливые замечания патетической фразой: «Я должна помогать людям». Да. Ляля не нанимала нас пока. Она в шоке потеряла любимую свекровь, которую считала своей второй матерью. Впереди похороны, поминки, девять дней, сорок. Любой маломальски нормальный человек утратит в подобной ситуации способность логично мыслить. Но уже к началу ноября, отметив сороковины, Ляля очнется и задаст себе вопрос: кто хотел испугать ее до полусмерти? Кому было надо травить вдову? Зачем? Еще она сообразит, что шутничок является невольным убийцей Зои, которая скончалась от стресса, вызванного видом призрака. Не успеет Ляля -ля задуматься о личности мерзавца, затеевшего представление, как мы тут придем и назовем ей имя. Ясно, Ваня? С одной стороны, да. С другой, нет. Осторожно сказал я. Что касается вашей мотивации, это понятно. Но отчего вы решили будто жертва розыгрыша Ляля? Может, негодяй хотел напакостить Зоя? Нет. Покачала головой Нора. Объект издевательств Ляля. Ее разыгрывали не один раз, и по словам Зои, довели почти до психушки. Мерзавца следует искать в окружении Ляля. Вспомни. з о я считала, что невестки просто чудится игры. К матери сын никогда не приходил, а вот к жене муж являлся регулярно. Нет, изводили именно Лялю. Причем тот, кто это делал, был хорошим приятелем вдовы. А это вы почему решили? Но расцепила пальцы в замок. Ваняша, у тебя странно работает голова. Иногда ты способен на абсолютно нестандартные решения, ф о н т а н и р у е ш ь удивляющими даже меня идеями, а порой не можешь элементарно сложить два и два. Ну рассуди, каким образом призрак попадал в квартиру Вяземских? Неужели ты полагаешь, что человек, который изображал приведение, на самом деле лез по пожарной лестнице наверх, а? Или считаешь его духом способным к левитации и могущим беспрепятственно проходить сквозь стены? И то и другое смешно. Нет, Ваняша, перед нами преступление, задуманное и совершенное человеком. Не б о с ь м е р з а в е ц тайком сделал второй комплект ключей. Думаю, он хотел только попугать Лялю, но что вышло? Почему вы все время говорите он? Вполне вероятно, что основное действующее лицо женщина. Рост. Покойный Игорь был высоким мужчиной, напомнила Нора. з о я ведь сказала, что ты издали легко за него сойдешь. Думаю, даже в Москве нелегко обнаружить почти двухметровую гражданку. А чего же? удивился я. Манекенщицы, спортсменки, они дуры. Безапелляционно заявила Элеонора. Умеют лишь эксплуатировать свои физические данные. Право, Нора, вы н е с п р а в е д л и в ы Среди названных мною категорий есть нет. Рявкнула хозяйка. В нашем случае на лицо ум и артистические способности значит это мужчина. Я с изумлением уставился на Элеонору. Надо же, всегда считал ее феминисткой, и вдруг подобное заявление. По мнению Норы, выходит, что умом и талантом обладает лишь сильная часть человечества, а красивые девушки, ходящие по подиуму и спортсменки – идиотки. Но ведь это несправедливо. Была у меня знакомая баскетболистка, кандидат наук, мужчина. Продолжала Нора. Хитрый, изворотливый, жестокий. Он сумел подобраться к ключам от дома. Сделал дубликат и спокойно входил в квартиру. Сукин сын естественно не знал о том, что задумала Зоя, не предполагал, что в шкафу з а д а и л с я еще один Игорь. з о я т о в поздний час спит. м е р з а в е ц ожидал увидеть Лялю в одиночестве. Согласен, роль Вяземского исполнял парень, но заказчицей могла быть дама. Не дрогнул я. Элеонора сузила глаза. Ваня, почти ласково ответила она. Я очень хорошо знаю о твоей любви к противоположному полу, но должна тебя огорчить. Данное преступление спланировал и претворил в жизнь мужчина. Завтра мы начнем его искать в ближайшем окружении Ляли. После обеда отправишься к вдове. Ладно, давай спать. Честно говоря, я устала. Но зачем мне ехать на задание во второй половине дня? Весьма глупо поинтересовался я и тут же пожалел об идиотском вопросе. н у какая разница, во сколько начать? Никому не нужное расследование. Потому что к девяти утра ты должен отвезти Лёшу в кардиоцентр, спокойно ответила Нора. Я уже договорилась с врачом. а д е я л к и н о сделают все необходимые исследования. Я тяжело вздохнул, совсем забыл о недужном родственнике. ч Не знаю, как вы, а я ненавижу вставать на рассвете. Мне легче лечь спать в три часа утра и вылезти из под одеяла в десять, чем уснуть в восемь вечера и открыть глаза в момент восхода солнца. Я типичная сова, вынужденная увы слишком часто выступать в роли жаворонка. Поэтому сегодня утром я в ы п о л з на кухню в полувменяемом состоянии и попытался привести себя в равновесие при помощи литра кофе. Алексей же выглядел абсолютно бодрым. всю дорогу до больницы о д е я л к и н а ч е б е т а л словно веселая птичка. Но стоило нам добраться до небольшого здания с надписью "томограф", как мой спутник сильно побледнев воскликнул: "Может не надо? Пошли!" Велел я, ощущая дискомфорт в левой стороне груди. Ты уверен? – шипнул Лёха. Что это мне того? Не по себе. Глупости. Не слишком уверенно попытался я п р и о б о д р и т ь явно т р у с и в ш е г о мужика. Это не больно. Точно? Полагаю, да. Тебе рентген делали? Ага. По н у р о кивнул Лёха. Сейчас будут те же ощущения, собственно говоря. Томограф тот же рентген. Ой, врешь! Покачал головой Леха. Иначе бы он поиному назывался не томографом, а рентгеном. Слушай, давай вернемся домой, а? У меня ничего не болит, голова не кружится. За фига м о у занятых людей время отнимать, а? Ваньша. Если честно, мне самому совершенно не хотелось нырять в подъезд. р а д о в а л а лишь мысль о том, что всякие, скорее всего, неприятные медицинские манипуляции будут производиться с Алексеем, я всего лишь сопровождающий, о т н ю д ь не самое главное блюдо банкета. Получив на ресепшен четкие указания, мы покружили по узким извилистым коридорам и очутились около двери нужного кабинета. Над которой тревожным красным светом горела надпись: «Не входить, идет сеанс». Мычи насели в неудобные низкие кресла и притихли. Внезапно к моему горлу подкатила тошнота, под лопаткой заколола, а в животе заработал пропеллер. Я попытался справиться с разбушевавшейся вегетатикой и закрыл глаза и решил заняться аутотренингом. Так. Попробуем представить себе берег моря, ласковый прибой, волны накатывающие на песок, солнце, тихий ветерок. Ой! сдавленно вскрикнул Леха. Я разомкнул веки. Что случилось? Во жуть-то! Алексей ткнул корявым пальцем в сторону плаката, прикрепленного к стене. Я машинально перевел взгляд на текст и углубился в чтение. Инфаркт бич человечества. Смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы стоит сейчас на первом месте среди всех смертей. Даже в автокатастрофах гибнет меньше людей. Человек сам виноват в своем инфаркте, а ведь так легко его избежать. Спроси себя, что я делал, чтобы сберечь сосуды здоровыми. Ничего, тогда моя дорога на кладбище. Если вам наплевать на собственное долголетие, не читайте дальше статью. Но если вы хотите хоть ненадолго увеличить свой срок пребывания на Земле, изучите наш доклад. Курение. Немедленно бросьте сигарету. к а ж д ы й из них отнимает у вас десять минут жизни. Нука, посчитайте. Словно кролик скованный взглядом кобры, я вытащил из кармана мобильный, нашел в меню калькулятор и начал нажимать на кнопки. Значит, я в день выкуриваю тридцать сигарет. Тридцать на десять. О господи, триста минут. Это же пять часов. В году у нас триста шестьдесят пять дней. Это получается восемь тысяч семьсот шестьдесят часов. Не закончив расчеты, я сунул руку в другой карман и смял пачку. Никогда больше не стану курить. Я и не предполагал, сколь опасен табак. Взор вновь обратился к плакату. Еда: свинина, яйца, сливочное масло, жирное, жареное, соленое, копченое. Каждый кусок подобного яства отнимают у вас десять минут жизни. Я вновь впал в ступор. Мать е р Божья! Я очень люблю мясо, а свинина самая нежная из всех возможных. Говядина и телятина с у х о в а т ы у баранины неприятный привкус. Так, вчера я слопал отбивную с жареной картошкой. Сколько в блюде имелось укусов? Ну, допустим, десять. Возведем в квадрат. О, сто минут! Это же чуть больше, чем полтора часа. Мне стало очень не комфортно. Еще я завтракал омлетом, а вечером ближе к ночи... Испытав голод, спокойно сделал себе пару бутербродов из мягкого белого хлеба и свежего вологодского масла. И того выходит три часа жизни псу под хвост. п о е ж и в ш и с ь я вновь стал читать плакат. Если не занимаетесь в спортзале регулярно, отнимите с каждых суток сто двадцать минут. Пользуйтесь автомобилем, дало еще двести. и м е е т е мобильный телефон. Испытываете стресс, волнуетесь о своем будущем, вас беспокоит судьба детей, день стал короче на шестьдесят минут. Я вытер п о т солбах. о р о ш о хоть не обременен семьей. Ох, не зря я избегал женитьбы. Теперь могу радоваться дополнительному времени на жизнь. Холестерин. Вы знаете свои показатели? Вопрошал плакат. Господи, конечно нет. Холестерин – это где? В каком месте? В голове или животе? Меряйте давление. Оно повышено. Нам жаль вас. Я не успел дочитать вдохновляющий текст до конца. Раздалось л я з г а н ь е красная надпись погасла. Широкая дверь распахнулась и в коридор выехала каталка. На которой лежал сморщенный, высохший, жутко страшный дед с синюшным лицом. Передвижную кровать толкала перед собой хорошенькая, похожая на ватрушку медсестра. Не успела она сделать два шага, как из кабинета полетел Вопль: "Катька, историю болезни забыла. о й ща!» – воскликнула ватрушка и побежала назад. "Слышь, пацаны", прохрипела с койки. "Закурить е". Я покачал головой и нащупал пальцами измятую пачку. На, дедуля, дрожащим голосом сказал Леха. Пользуйся. Какой я тебе дед? Слабо завозмущалась Развалина. Позавчера тридцать пять стукнуло. Мама дорогая, взвизгнул Леха. А чего ты такой страшный? Чем болеешь? Не знаю, пацаны. Грустно признался парень, быстро пряча пачку под одеяло. Пришел сюда месяц назад на своих ногах анализы сдавать, а меня оставили. Теперь лечат, и что интересно, с каждым днем мне хуже делается. Мы с Лехой переглянулись, скачили с кресел, но тут из кабинета вынырнули ватрушка с толстой тетрадкой в руках и стройная дама в голубом халате. Одеялкин! Очаровательно улыбаясь, заявила последняя: «Проходите». Затравленно оглядываясь, Леха исчез в комнате. Я обвалился в к р е с л о и, провожая взором медсестру, бойко толкавшую по длинному коридору каталку, начал давать себе клятву. Так, следует признать, я был безответственен, отвратительно относился к своему здоровью, разбазаривал его на право и налево. Пора сделать выводы, ведь уже не мальчик. Значит, курить я бросил прямо сейчас, и ем отныне лишь диетические блюда без соли, сахара, жира и консервантов. Немедленно запишусь в спортзал, выброшу мобильный, стану ходить пешком, даже близко не подойду ни к одному существу женского пола. Хотя сексе в плакате с т ы д л и в о умалчивается, но я полагаю, интимные отношения нагрузочные, они наносят огромный урон здоровью. Я же совершенно не хочу в могилу. В подобных размышлениях пробежало полтора часа, и с каждой минуты мне делалось все хуже и хуже, потому что со всех сторон кабинету на каталках и инвалидных креслах подруливали больные люди самого устрашающего вида. Кое-кто из них был утыкан трубками и обвешен банками. Сначала мне стало неудобно от того, что выгляжу совершенно здоровым, даже захотелось воскликнуть: люди, я такой же, как вы, насквозь отравленный табаком и свининой. Но потом меня охватил страх. Господи, не бойся, эти несчастные тоже не хотят отправиться на тот свет. Они были здоровы, д о канал их неправильный образ жизни. И потом кто сказал, что сердечно-сосудистые заболевания не заразны? Наука еще мало знает. Вон раньше язва считалась последствием ошибок в диете, а сейчас доказано, слизистая желудка поражается некой бактерией. Язву запросто можно подцепить целуясь с больным человеком. Вот почему болезнь является семейной заразой. Получил язву папа, за ним мама, следом дети. Может, и синфаркт о м так, а я сижу в кресле около больных. Невидимая рука стала толкать меня в спину. Как назло, находившийся в непосредственной близости инвалид принялся кашлять. Я моментально покрылся потом и стал проклинать хорошее воспитание. Конечно, неприлично сейчас подпрыгивать и нестись в противоположный конец коридора. Скорее всего, я обижу этим несчастного больного. Но ведь неохота подцепить заразу. Что в данном случае важнее чужая обида или собственное здоровье? Моментально сделав вывод, я вскочил и тут же увидел Леху, выходящего в коридор. На лице д е я л к и н а было странное, горько задумчивое выражение. Сердце у меня сжалось в комок и прыгнуло в горло. Что? С неподдельной тревогой воскликнул я. Плохо. Головы инвалидов повернулись в нашу сторону. Леха задрал рубашку. Во! Я ахнул и прижал ладонь к р т у Было отчего оторопеть. Торц Лехи оказался о путан разноцветными проводами. Они брали начало из небольшой прямоугольной коробочки, похожей на п л е е р подвешенной на ремне. Потом шнуры разбегались в разные стороны и при помощи присосок крепились под ключицей, на груди и боках мужика. Это что? Еле-еле сумел выдавить я из себя. Ерунда, п р о ш е л е с т е л а с о д н о й из к а т а л о г Типа кардиограммы. Верно, закивал Леха. в е л е л и несколько дней носить не снимая и спать в этой хрени придется. Во беда, больно. Сочувствием поинтересовался я. А д е я л к и н с к р ч и л гримасу, скаталок д о н е с с я тихий смешок. Потом больные начали быстро говорить: ерунда, ему бы изотопное исследование попробовать. Ты чё? Хуже шунтирования ничего нет. Ха, ш у н т и р о в а н и е а пересадку не х о ш ь Лёха затравленно огляделся, перекрестился, схватил меня за плечо и велел: "Давай в машине погу тарим. Чего это мне тут не по себе? Чесаться начал и зубы заныли, хотя я давно протезы поставил."